«Ночлег. Ну давай сходим, Никита», — просил Илюша и клал руку Никите на плечо, смотрел в окно куда-то по деревне. И когда он так клал руку, выходило, что он не один смотрел, а вроде бы вместе с другом. «Давай, Никита!» А А еще час назад Илюша был замучен. Шли они болотами двадцать километров, и под конец Никита все чаще останавливался и глядел назад в сумерки долгого весеннего вечера, в тончайшую пелену тумана, — Покуда в этом тумане не определилась фигура, тонкая и длинная, с головой понуро свернутой на бок, слышалось усиленное чавканье сапог, и Никита только вздыхал от жалости. Но когда пришли в деревню, когда договорились о ночлеге в избе, в которой жили старик со старухой, Илюша свалил в угол рюкзак, сел к окну, закурил, стащил на сапоги, вытянулся, поглядел в окно, и глаза его заблестели. Старика не слыхать было. Старуха накрывала на стол, говорила о чем-то с пятого на десятое. Илюша старуху не слушал, спрашивал иногда о хозяйстве, и вопросы его были какие-то дикие. На все повторял почему-то «спасибочки» и встрепенулся, и особенно поглядел на Никиту, когда узнал, что сегодня в клубе танцы. Стояла на севере самая ранняя весна, та пора, когда ночи уже тлеют, истекают светом по горизонту, когда березы еще голы, когда на многие километры слышно, как... Однообразно напряженно играют, гулькают тетерева, а снег еще только сошел. Все залито полой водой, и часа в четыре солнце уже высоко и греет вовсю. В одно такое утро Илюша и Никита и двинулись в обратный путь. Были они геологи-однокурсники, бродяги и поэты, как они сами себя называли, и как пелось об этом в их же песнях. Три месяца, еще из зимы, проработали они далеко в болотах в партии, потом срок их кончился — они собрались быстро выпили накануне у костра спели свои песни записали все поручения а утром перебудили всех потискали руки на прощание глянули уже так то отдаленно на буровую вышку на дощатые сарайчики фургоны палатки на тракторы и пошли им надо было ночевать в этой деревне на берегу необозримого озера а завтра в три вставать спускаться на пристань и ехать на катере связи на другую сторону в город а оттуда уже в москву на поезде Все было прекрасно, только Никите хотел спать, и он думал, что все-таки в три часа вставать. Но Илюша все не отставал, все просил. «Ну, Никит, ну, дорогой, пойдем, посмотрим». А сам уже и штормовку скинул, натянул мокасины, замшевый спереди джемпер и побрился, и сигареты американские достал из рюкзака, который берег специально до того времени, когда будет ехать в Москву и сидеть в вагоне-ресторане, И как только запахло в избе приторно-сладким заграничным дымком и одеколоном, Никита тоже не выдержал, нацедил кипятку, побрился, тоже надел свежую рубашку, и они вышли, даже плечами в синях столкнулись. Ребят в клубе было мало, больше девчат, и девчата показались Никите и Илюше прекрасными, какие-то синеглазые, в веснушках крепкие и веселые, Как рассеянно сразу заулыбался Илюша, как нарочито скромно, чуть сутулись руки в карман и мелким шагом пошел в угол, как бы говоря, не беспокойтесь, что вы, как округлил, выкатил глаза и как стал сразу оглядывать девчат, и Никита тоже заволновался, понюхал, сразу уловил запах пудры и губной помады, запах горячего женского тела, сразу вспомнил редкие и давние свои вечера в таких же клубах и неизменный, грубоватый и в то же время многообещающий вопрос «разрешите?» и допотопные, каких больше нигде не играют, кроме как в глухих деревнях, вальсы и польки на баяне, и топоток ног, и крыльцо потом, шум и возню ребятишек в темных синях, и подобрался, закаменел некрасивым своим лицом и с привычной завистью подумала бы люша что опять тот выберет себе лучшую, а ему достанется какая-нибудь. Заиграл баянист. Начались танцы, и сначала танцевали одни девчата, ребята все стояли в углу, покуривали, похохатывали, а окна все светились закатом, хоть и бледнели, синели уже, но света не зажигали. И тут же к Никите и Илюше подошел парень, а был он стрижен по затылку и вискам чуть не наголо, добила, зато золотистый кудрявый чуб стоял дыбом и водопадом валился на сторону, И был он в шелковой тенниске, в широких брюках, вправленных в сапоги-гармошкой, в пиджаке в накидку, и пахло от него одеколоном, бензином и водкой. Он нагнулся и, поглядывая по сторонам, заговорил культурно, тихо. «Вы, ребят, вот чего. Вы, я вижу, народ культурный. Так что все у нас в ажуре было. Кого не надо, не трогайте, ясно? Кого себе возьмете на прицел, меня пригласите. Я вам скажу, с ними можно или нет. Это чтоб культурно сказать, какая с кем уже гуляет». А вам неизвестно, так ребята обидеть смогут. Нехорошо может произойти. Ясно? Ну и действуйте. Извините, а я с вами культурно. И отошел, а баянист играл, перебирал, склонял голову. И Илюша, уже смело поглядывая на ребят, улыбаясь им, как будто он не один, а вместе с ними, уже танцевал, уже говорил что-то какой-то девчонке, приближался к ней, отстранялся и опять, кругля глаза, поглядывая по клубу и на ребят в углу, будто он все это не для себя делал, а для них, для всех, кто там был. А потанцевавший сел весь другой, новый, нежный какой-то, тихий, обнял Никиту, забормотал, «Никита, Никита, а? Хорошо, а?» А сам смотрел все на ту девчонку, с которой только что танцевал, широко, щедро улыбался, и видно было, что он счастлив и про все забыл. Забыл, как работал, забыл, как по болоту шел, забыл, что впереди, что было позади, а только этот нежный, тихий, брежущий свет по окнам, только этот баян, этот клуб с нечистым полом, эти девчата, одни были для него теперь. Ребята вдруг стали выходить вон, а давишный парень серьезно мигнул Никите с Илюшей, мотнул головой на выход раз и другой и не выходил, пока Никита с Илюшей не встали и не подошли к нему. «А ну выйдем!» — тихо, серьезно сказал парень, водя глазами по сторонам, и пошел. И Никита с Илюшей, сразу испугавшись, двинулись за ним. Вышли на крыльцо И увидели, что все уже зашли за угол, стоят, покуривают, ждут их. — Сейчас бить будут холодея, — подумал Никита. — Ребят, вы как насчет выпить? — весело, заговорщицки предложил им, как только они подошли. Илюша сразу опять заулыбался и округлил глаза. Никита сказал «А!» и передохнул. И голос у него был какой-то не свой. И еще почувствовал, что весь вспотел, лицо и шея вспотели, вытащил платок и стал утираться. — А можно? Магазин открыт. Оказалось, что можно. Магазин закрыт, а у продавщицы дома есть. Водки нет, а есть спирт. И тут же сложились на спирт, и кто-то побежал, а через пять минут и стаканы появились, и вода. И потом все они, человек восемь, дружно пили возле глухой стены клуба разведенный спирт, закусывали окаменевшими мятными пряниками, и Илюша угощал всех сигаретами, все недоверчиво курили, нюхали сладкий дымок и говорили о тракторах, о зарплате, о нормах, о геологах, о том, что в прошлом году тоже работала недалеко от них экспедиция, и ребята ходили к ним в гости на танцы и в кино, и что ничего, какие все были хорошие ребята, ленинградцы. И боенист выскочил, сам почуял, или кто ему сказал, выскочил, тоже приложился, спросил про какого-то Мишку, курнул, вернулся в клуб, а за ним и все потянулись, уже горячие, веселые, смелые, и как-то уютнее, и милее стало в клубе, и музыка лучше, и грустно как-то было. Хорошо и жалко, что один вечер только у них, и Никита думал, что всегда-всегда так. Один вечер, одна ночь, а жалко, и уже больше ничего похожего не будет, вернее, похожее будет, а вот точно такого никогда уже не будет. И это помнится потом долго, ах, как жалко! С непривычки он опьянел, но неплохо, не тяжело, а горячо. Все ему нравилось. И когда Илюша потанцевал, поговорив с той же девчонкой, подозвал его к себе знакомить с ней и с ее подругой, они обе так ему понравились, что он сначала и разобрать не мог, какая лучше, и какая же его, и какая Илюша. Илюша что-то говорил, ворковал, понизив голос, смотря пристально то на одну, то на другую. А говорил он обыкновенное, что всегда говорится в таких случаях, первое попавшееся, что как жалко, как ужасно, что у них в партии не было таких девочек. А то жизнь в болотах была бы сказкой, и почему они не хотят стать геологами? Все геологи, романтики и поэты и тому подобное, пустое. Но Никите все нравилось, и все было правдой. Потому что он в эту минуту забыл тоже про сырость, холод и грязь, и ругань, и тоску. И только горячо подхватывал, конечно, еще как. И они танцевали, а в перерывах говорили и старались острить, чтобы рассмешить девочек, чтобы было весело. А потом вышли и сначала постояли вместе, а потом разошлись, каждый в другую сторону, каждый со своей девочкой. Никита, когда Илюша ушел, скрылся, Никита примолк. Ему как-то неловко стало, он забыл, как звать эту, что шла с ним. Потом спросил, оказалось, звать Ниной. — А, Нина, Ниночка! — забормотал он, стараясь опять попасть в давишнее легкое настроение. — Как я не знал, что вы есть на свете! Дальше у него не выходило. Он перестал улыбаться, почувствовал, как у него устало лицо от улыбки, и что опьянение, первое горячее, прошло. Взял ее под руку, попробовал было обнять ее на ходу, но та не далась, и Никита совсем опомнился. Все ясно, подумал он. Ей Илюша понравился, а пришлось со мной идти. Все ясно. Да, наверное, он ей не нравился. А может быть, она думала, что зачем ей это? Вот он приехал, появился откуда-то на одну ночь и уедет. А Она останется, так зачем же ей одна ту ночь? Она не прощалась, не уходила, но и не становилась. Оживление было как каменная, синеглазая, налетая, крепкая, пахучая, и пахло от нее бесхитростно пудрой женщиной, молоком деревней, и она была еще замкнутая, далекая. Был ли кто-нибудь в ее жизни, и что она думала о любви? Ну, наверное, солдат какой-нибудь есть, думал Никита, переписываются. Прошел где-то вдали баенист с девчатами шли по домам. И баянист еще наигрывал вологодские страдания, а девчата подпевали. Потом все угомонилось, успокоилось, и хоть было уже часов двенадцать, на севере еще сочился светло-зеленый омут света с багровой каемкой по горизонту, поблескивали стекла исп, а крыши, восточные вскаты, были черные, как нарисованные сажей. Никита еще пробовал говорить, она отмалчивалась. Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой. Перед ними, будто налитое воздухом, простиралось громадное пространство озера. Оно не темно было и не светло, и не имело цвета, не имело границ. Только в двух отдаленнейших местах, как бы в космосе, мигали вперемешку маяки, и уже где-то совсем далеко, в неверном восточном сумраке, переливались вспыхивали и потухали как мелкие звезды огни районного центра на противоположном берегу а ведь надо спать совсем трезво подумал никита где же то наша изба в эту самую минуту на озере неизвестно где возник упругий вроде бы негромкий но в то же время мощный звук похожий на Уип и не ослабевая даже как бы усиливаясь со стоном со вздохами стал кататься по озеру уходить и возвращаться — Что это? — быстро спросил Никита, чувствуя, как тоскливо дрогнуло у него сердце, и холод пошел по всему телу. — А? Что это? — А! — отдаленно отозвалась она. — Это воздух. Это воздух замерзает зимой на дне, а весной выходит. И ни нипочем не угадаешь, где звук, а так везде. Эта протяженность, эта нежная отдаленность ее голоса так не похожи были на ее замкнутый каменный вид, что никита опять темняла ее но она вскочила и уже больше не садилась а стояла в двух шагах от лавки сцепив руки на подоле полуотвернувшись глядя на озеро ну что ж раз так гудбай спокойной ночи сказал грубовато никита как же радостно подала она ему свою шершавую ладошку как повернулась как быстро пошла а потом и побежала по мосткам закидывая на стороны крепкие светлые икры А Никита посидел еще некоторое время, покряхтел, покашлял от стыда, закурил, и хоть ему сперва стыдно и нехорошо было от неудачи, потом забыл про все, остыл, и только глядел на озеро направо и налево, и уже стал замечать тончайшие перламутровые облачка высоко наверху и три обвисших паруса на неподвижных зашкиливших лодках, и когда из какого-то заливчика примерно в километре от деревни стал выгребать рыбак на лодке, Явственно расслышал скрип уключен. «Уип!» -у — опять раздался тот же звук, будто водяной простонал. И эхо, как большое медленное колесо, долго катилось по неподвижной воде. А когда, поплутав в изгородях и дворах, Никита нашел свою избу, Илюша был уже дома, сидел спиной к раскрытому окну и говорил о чем-то со старухой. Увидев Никиту, Илюша заулыбался, обрадовался, будто они бог знает, когда расстались — и по своей привычке, проводя ладонью по губам, сразу спросил, «Ну как, а?» «Никит, ну как, правда?» Глаза у него были круглые, но спрашивал он так, будто поощрял и осуждал одновременно, как бывает отец сына. Никита не ответил, повел плечом только, сел на лавку рядом и стал следить, щурясь за старухой, слушая, как шумит самовар на кухне, и думая, скоро ли чай, и можно будет ложиться спать. Илюша сразу все понял. Что у Никиты неудача провел ладонью по губам и приспустил серьезные веки. Ну, ну, ну, ну, Никит, прости, прости. И длинной рукой нежно коснулся его плеча и завиноватился как-то. Илюша, когда бывал смущен, начинал как-то приборматывать, повторять слова: Ну, согласись, согласись, согласись, слушай, грандиозный вечер, а? А, Никит, а спиртик, спиртик, тебе тебе понравился? Ничего, нормально, кисло сказал Никита и зевнул, проспим мы. Не проспим, не проспим, Никита, ты ты на кровати ляжешь, Я же знаю, знаю, ты любишь мягкое, ты устал, устал на кровать, хорошо. И он зачем-то повернулся, согнул свою длинную шею, высунулся за окно и поглядел по сторонам. А возле печи, в темноте, там, где должен был спать Никита, за перегородкой, за занавеской, послышал вдруг их тени, потом стали играть рукой по занавеске, откидывая ее, и показался старик. Он ни на кого не смотрел, смотрел перед собой, шел редко и мелко переставляя ноги, вытянув руку, другой рукой еще придерживаясь за косяк. Был он страшен, черен, с лиловыми веками, весь зарос сивой щетиной, был еще брит по голове, и шишковатая голова тоже была в грязной редкой щетине. Глаза у него провалились, лицо при каждом шаге кривилось, и видно было, что ему не в моготу перейти открытое пространство, не придерживаясь ни за что никита было встал поддержать его но старик враждебный и твердо сказал сядь я сам и со стоном и кряхтеньем продолжал свой путь наконец он умостился за столом долго молчал смотрел на лампу тер щеки потом спросил экспедиция экспедиция поторопился сказать никита геологи «Тепеткудай!» — кудай помолчав твердо приказал старик чего не понял никита Типетку, типетку, я говорю, дай! сердито повторил старик. Вон в горке, я говорю, "Типеток". В какой горке? Краснеет напряжение понять? спросил Никита. Илюша высунулся в окно, шумно курил, дул дымом, будто любовался с природой. Вода кипяченая, там в шкафчике за стеклом у него, крикнул из кухни расслышавшая старуха. А, облегченно сказал Никита и подал старику банку с желтоватой кипяченой водой. Старик стал пить, он сопел, глотал, дышал носом в банку но не оторвался, пока не допил. «Мать, а мать!» — крикнул он, отдышавшись. «Самовар когда?» «Несу!» — отозвалась старуха и действительно внесла шумящий самовар. «Кружку мою!» — приказал старик. Старуха поставила перед ним большую эмалированную белую кружку. «Налей!» — сказал старик. «Постой! Мать, а иди у меня водка!» «Так ее и нету! Днем то сам все выдал!» «А ты дай, дай! Водку дай!» — я говорю! — крикнул старик страдальчески. Старуха сердито достала ему из горки бутылку. — Хм! — старик посмотрел водку на свет. — Гм! Мало! Не стану! Убери, завтра допью! И стал пить чай. — Дедушка, а что у вас с ногами? — спросил, помолчав Никита. — Совсем заболел, — грустно задумчиво сказал старик. — По колене ноги болят, ступить нельзя. — Ляшки? Ничего, не болят ляшки-то. Они же колен! — А что врачи говорят? — Старик ничего не ответил, усиленно и хмуро хлебнул чай. «Какие врачи!» — ласково сказала из другой комнаты старуха. «Врачи ему теперь ничего не поделают. Восемьдесят ведь первый ему!» Она вышла на свет, села на лавку сбоку старика и весело улыбнулась. «Совсем помирает старый-то мой. Да и то пожил восемьдесят годов. у мне еще!» — буркнул старик. «Табак-то у меня иди? спросил он, проследив, как ему наливали чай. «Какой тебе еще табак?» — живо возразила старуха, — и не думай, не дам. Старик наклонил голову, некоторое время молча смотрел на клеенку, потом взялся за кружку. — Горе одно с этим табаком, — сказала старуха. — Как закурит, так и почнет, кашлять, спать не дает. И так спит плохо, кричит больно во сне, сны ему снятся. Старуха усмехнулась. — Влазит в него ночью, вот он и орет. Старик допил вторую кружку, посидел, подумал. — Время сколько? — спросил он, ни на кого не глядя. — Одиннадцать, — сказал Никита. — Спать пойду, пусти, — сказал старик старухе. — Дойдешь сам-то? — Дойду, пусти. Он мучительно встал, постоял немного, перебирая напряженными пальцами по столу, будто собираясь с духом. Потом, вытянув вперед руку, осторожно стал переходить из избу, дошел до притолки, торопливо, оперся, постоял там и начал, держась за печь, двигаться к лежанке, потом долго взбирался на печь, кряхтел, охал, наконец лег и затих. Старуха убрала со стола, зевая, ушла к себе, и там у нее долго скрипела кровать. Илюша послал себе какие-то дождевики и вытертые полушубки на широкой лавке под окном, положил в голову телогрейку. Никита как бы видел и не видел ничего. Судорожно зевал, торопливо накуривался перед сном. Он соображал, зачем это Илюша лег возле окна. Зачем не закрывает окно? Его такая особенная, хищная какая-то улыбка и нетерпение, и он сам где-то не здесь в избе, а далеко. Но и думать об этом уже не в моготу было, мысли мешались. Он быстро докурил, сплюнул в окно, посмотрел, все было видно, все избы и озеро, и туман на берегу, тонкая пелена. А Илюша тем временем уже лег, закрыл глаза, тихо дышал. Никита пошел к себе за стенку, нащупал в темноте кровать, повалился, сразу услышал, как дурно пахнут подушка и одеяло, успел только подсунуть ладонь под щеку, и сразу поплыло перед ним болото, закачалась топь, потянулась деревянная тропа, а по сторонам грозно и загадочно раздавалось «УЫП!». Он еще не понимал, почему болото и куда он идет, а сам уже жадно спал. Проснулся он от крика. «А-а-а! о кричал на печке старик. Что это? Почему я во тьме? А старик вспомнил Никита. И тут же услышал тихие голоса за перегородкой, скрип лавки. Даже в стену избы стукало что-то. — Да лезь же ты! — напряженно шептал Илюша. — Кому говорят? Ну, скорее! — Ух, черт, тяжелая! — Обожди, обожди! — шептала она. — Руки пусти, слышь, Пусти больно! Да влезу я, влезу! Там он старик орет, может, помирает. Не помрет. Давай, давай! Да больно же, а фонарел ты! Руку пусти, коленку поставлю. А вдруг твой спит? — Спит, спит, давай, тихо, вот так. — о, пусти, пусти, твою мать! — заорал, задыхаясь на печи старик. У Никиты стало холодно в животе, сердце колотилось, но и сон душил его, навивался. Сволочь! — думал Никита, засыпая. — Плевать, счастливый победитель. Не в этом главное. И он стал думать что-то очень хорошее про себя, как он кого-нибудь встретит. И тогда будет не то, что здесь, а это так, бодяга, а не любовь. Сука, это тылюшка, подонок. И он уже ничего не слыхал больше. И еще раз он проснулся. На стене на темных бревнах над его кроватью был желтый квадрат света, и ему показалось, что лучи идут по избе мимо печи и упираются в стену над ним. Солнце встало. Испугался он с просонок. Проспали. Посмотрел на часы, но не мог разобрать. Одна стрелка стояла на четыре, другая возле часу. Он поднял голову, поморгал. Старик зажег лампу на кухне. Лампа стояла на столе, а старик, вытянув руку, кряхтя, двигался куда-то. Никита поднялся, затопал босой к лампе, поглядел на часы. Было 12 минут второго. «А, спать, спать!» — подумалось ему. И он, качаясь, словно пьяный, цепляясь за печь, добрел до кровати, опять повалился. И тут же, как ему показалось, проснулся от грохота. После грохота была тьма. Хриплый стон из тьмы, потом голос старика. «Мать! А, мать, иди скорее! Мать!» Вдруг заорал он отчаянно. «Чего? Чего ты? Иди ты! Чего там?» Забормотала старуха на своей кровати. «Иди скорее, твою мать!» Злобно визгливо кричал старик. «Иди, я в тару упал, встать не могу!» «В какую тару? В какую тару? О, черт! Ну и ночлег достался, подумал Никита, окончательно проснувшись. Старуха уже шла ощупью к печке. Она дошла, все время спрашивая. «Иди ты!» И старик каждый раз подавал ей голос в ответ, и началось там у них какое-то сопение, начался громкий старческий говор, когда старикам нет дела, что кто-то спит у них, не до кого им, до себя только, когда они где-то далеко-далеко в своих годах. «Бродила, бродила ты, старая!» — кричала во тьме старуха. «Чудо ты ночной! И кто тебе велел слезать-то?» «Три кружки!» — говорил в ответ старик с усилием. «Три кружки чаю выпил!» Выпил, это ты меня и смутила, и закряхтел, застонал, задышал. А старуха, видно, подпихивала его снизу, кричала, — Ногу-то! Ногу куда прешь? Сюда и вот на приступку ставь! Руками-то цапайся, цапайся, ползи! Ползешь? Ползу! А ночь между тем длилась. Никита не мог уже спать, и не старик со старухой растревожили его, а то, что происходило за перегородкой. И как там смеялись, прыскали... И он понимал, что они слушают стариков, и им смешно, что старик упал в тару. Но им еще и не потому смешно, а так просто, потому что они не спят, как он, в душной темноте, а лежат вместе в ночном слабом свете. Вот, значит, как им весело. Как это у Пушкина? Ах, да как же это? А, вот как, вся жизнь, одна ли, две ли ночи. Вот она и пришла к нему. Уж он-то знает свое дело, и в клуб поэтому пошел. Пошел бы он в клуб просто так. А он пошел, и все у него вышло а потом ждал, чай пил и ждал, курил, спасибочки говорил, Никита говорил, милый, грандиозно и разные слова, а сам знал и ждал. И она, наверное, ждала где-нибудь там, ну, я не знаю, где-нибудь на огородах, за баней, когда же погаснет свет, когда все заснут, чтобы прийти, У шалашовка. А он потом говорит где-нибудь в компании, ноги свои длинные вытянет и говорит о себе, я не умею, говорит, я просто теряюсь, я робкий, вот Никите везет. Ах ты, сука, гад! Бедная старуха, бедный старик, не дай бог дожить до такой старости, о, не дай, не дай бог. А они прощаются, спишитесь хрен он тебе напишет, дура ты третичная, написал один такой. Вся жизнь, одна ли, две ли ночи, вот так, дура, это не кто-нибудь сказал, Пушкин сказал. Не дали поспать, черти, уж на пристани идти надо. Он поднял голову и поглядел под занавеску на пол, было совсем светло. «Илюш!» — позвал он. Илюша молчал. «Слушай, который час?» «А, Никита, что ты, милый, ты проснулся?» «Давно уже», — сердито сказал Никита и посопел. «Который час?» без в три. Надо идти». «Да, да», — Илюша зевнул. «Ах, сейчас поспать бы. Ну, идти так идти. Чая не будем пить». Через десять минут они подходили уже к пристани. На катере давно собрался народ, бабы с бедонами, с кошелками... Девчата в надвинутых козельком платках, два-три парня, все сидели на корме, молча смотрели на озеро. Северо-восток уже горел, уже казалось, что там встают световые дрожащие столбы. Деревня была освещена, и стены, и крыши были бледны. Вдали по озеру двигались лодки, люди в них там наклонялись и наклонялись. Играла рыба. Уип! Вздохнула опять неизвестно где, и все посмотрели на озеро, но в разные стороны потому что никто не понял, в каком месте раздался этот загадочный звук. Кого-то ждали. Матрос заглянул в рубку, ему что-то сказали там, и он побежал наверх по берегу, скрылся и закричал, а ему тоже отвечали криком издали. Потом матрос показался с парнем, тащили плоские коробки с кинолентами. Скоро загудел дизель, и за бортом зафыркала вода. Катер тронулся, косо, боком пошел от берега, и ветерок тронул лица холодом. Скоро стал виден весь плоский берег и вся деревня. Илюша, теплый, усталый, ласковый, положил руку на плечо Никите и с широкой улыбкой глядел на деревню, будто надеялся увидеть что-то. И опять улыбка его была не для себя только, но и для всех, будто все вместе с ним тоже глядели на деревню и искали что-то. Но никто не глядел назад, наоборот, смотрели все на озеро, на рассвет, на далеких рыбаков, следили за утками, А утки уже летали вовсю, присаживались стайками на воду, а вода была светла, и чем дальше к горизонту, тем светлее и воздушнее. И дальше стайки уток, казалось, плавают по воздуху. — А, Никита! — сказал Илюша, восхищенно глядя на Никиту. — Грандиозно, а? Я тебя страшно люблю, Никита! В лице Илюши что-то дрогнуло. Он подумал секунду и вдруг поцеловал Никиту очень нежно, слабо и почему-то за ухо. Никита высвободился из-под руки Илюши, подошел к борту, поглядел на шипящую, вываливающуюся из-под носа волну и хмуро закурил. Он ненавидел Илюшу, но знал, что это потом пройдет, и он опять будет его любить, такой тут был нежный, когда хотел. И он знал еще, что все это ему потом вспомнится, и клуб, и озеро, и эти северные девчата, и как он пил спирт за углом. Как ему было хорошо, как все-таки хорошо... Вот старику плохо, бедный, бедный старик, а ему хорошо. 1963 год.